Глава тринадцатая. «Давай уговори ее». «Кайль!» «Кайль!» – раздался голос Дарана за спиной. «Привет!» – друг помахал рукой, ускоряясь в моем направлении. «Привет!» – кисло ответил я ему. «Как прошли выходные?» Дар с любопытством заглядывал в мои глаза, а его уголки губ дернулись в намеки на улыбку. «Ну, как тебе сказать?» Я тяжко вздохнул. Да такое разве расскажешь? Тут же подумалось. Я парень на протяжении часа страдал от боли, вызванной критическими днями. Боги. Да как женщины это терпят вообще? Так и с ума сойти недолго. Я честно думал, что выпитая тяра и настойка подействует быстро, как при мигрени, к примеру. Но шли минуты, а боль не утихала. Наоборот, только усиливалась. Хотела вновь отправиться к Синеволосы, но, немного побродив по своей комнате, все же не решился. Мало ли, на что опять нарвусь. Терпеть эти мучения было просто невыносимо, поэтому я потопал в кухню с намерением попросить услуг травяного чая, чтобы хотя бы нервишки успокоить. Вот только это было с моей стороны огромной ошибкой. В кухне оказалась матушка с любовью, замешивающая тесто на ягодный пирог для меня. Она заметила мою кислую физиономию и накинулась с расспросами. Пришлось сказать частичную правду, о чем я пожалел почти сразу же, так как мама всполошилась еще сильнее, убегая за лекарем. Я честно пытался отговорить ее, но не вышло. В итоге спустя минут пятнадцать надо мной водил руками наш семейный лекарь. «Не совсем понимаю», — хмурился он, поглядывая то на меня, то на взволнованную матушку. «Что такое?» — стояла на коршуном над седы мужчиной. Я сидел в кресле, мысленно прикидывая, как буду выкручиваться из сложившейся ситуации. «Дело в том, госпожа, что я не могу понять причины боли», – растерянно посмотрел на нее лекарь. Тяжко вздохнул, наблюдая, как дыхание матушки участилось. «Я единственный, а главное, долгожданный ребенок в семье. Отец как-то раз сказал, что они ждали меня 10 лет, не теряли надежды, что в доме будет слышен детский смех». Уж не знаю, в чем именно заключалась причина столь длительного отсутствия продолжателя рода, но спрашивать об этом не стал, как-то неловко. Отсюда и гиперопека мамы. Она не душила ее, к слову, просто была слишком внимательной и заботливой. Если кратко, я был окутан ее любовью с ног до головы. Поэтому-то она испугалась, услышав от лекаря, что он не может понять, что именно у меня болит. А я, молчаливо наблюдая за метаниями родительницы, мысленно пытался подобрать слова, чтобы успокоить ее, а не наоборот напугать случившемся еще больше. «Ты что?» – ахнул Даран, пученой меня глаза. «Рассказал все родителям?» «Не ори!» – поспешил я дернуть друга, смотря по сторонам, дабы удостовериться, что данная информация не коснулась чужих ушей. «То есть теперь они в курсе, что ты и Тиара связаны?» – понизил громкость Дар. «То есть да». С моих губ сорвался тяжкий вздох. Из стороны в сторону торопились адепты, а я не хотел никуда идти. Все эти два дня я был словно сам не свой, эмоций эмоции Тиары, как родные. Радость, грусть, злость. Я даже ревела за нее, сидя у себя в комнате. Уж не зная, что там у нее приключилось. Но сначала ей было грустно, а потом по моим щекам потекли слезы. Ее слезы! Дьявол! Нервно взлохматив волосы, я остановился. Это просто невыносимо! Настолько тяжело? осторожно спросил Дар. Словами не передать, вымученно ответил я, ощущая раздражение, которое, опять же, мне не принадлежало. Что на этот раз? Отчего сейчас ты злишься? спрашивал я мысленно девчонку, ставшую моим персональным кошмаром. Мне нужно к ректору. Развернувшись, я зашагал в противоположном направлении. Меня, подожди! Даррен поспешил следом. Кстати, ты не сказал, зачем тебе к нему? И как отреагировали твои родители, когда узнали про вашу с связь? Странно отреагировали, — мотнул я головой. Если честно, я так боялся, что матушку хватит удар, но она лишь сплеснула руками, говоря отцу следующее. Я прочистил горло, изображая маму. — Как интересно. Дорогой, нам нужно обязательно познакомиться с этой милой девушкой. — опешил Даран. Вот и у меня была такая же реакция кивнул я, приближаясь к лестнице. «Понятно, что ничего не понятно», хмыкнул друг. «Они что-то знают, но не говорят, и мне это не нравится. Ведут себя так, будто ничего ужасного не произошло». «Ты как ректору-то зачем?» спешил за мной Даран. «Чтобы он помог облегчить эту связь». Зубы сжали сами по себе. Я больше не мог выносить единение аур с этой девчонкой. «Черт, раны и боли еще можно стерпеть, но эмоции...» Я так точно с ума сойду. Минуту назад она злилась, а сейчас довольная. Эмоционально нестабильная психопатка. Спустя некоторое время мы стояли перед массивной дверью ректората. Не знал, что буду делать, если глава академии не сможет мне помочь. Стану, наверное, таким же чокнутым, как и Тиара. Стук в резное деревянное полотно, и я потянул ручку на себя, переступая порог. «Майрон?» – вопросительно вскинула брови секретарь Рупер – «Здравствуйте, мне нужно к ректору, он у себя?» Ответом был легкий кивок. Оставив Даррена в приемной, я с диким волнением направился к главе Академии. «Кайль!» – недовольно вздохнул он Приведи меня. «А тебе что нужно? Тоже артефакт сокрытия?» Растерялся от услышанного, не спеша отвечать. «Вы сговорились с да?» Устрашающе сверкал на меня взглядом глава Академии. «Решили мне все нервы вытрепать?» «Стойте друг друга! Не зря ваши ауры связались!» «Эм... Она тоже приходила сюда?» «Вот!» Глава Академии запустил руку в один из ящиков своего стола, кидая мне кулон на цепочке. «Из моих личных запасов! Не вздумайте потерять! С собой их шкуру спущу! Ясно?» «А это...» — начал было я, осторожно принимая предложенное. Это то, что частично скроет вашу связь. Не всю, только эмоциональную. Уж простите, но на большее можете не рассчитывать. И я не всесилен. Фыркнул мужчина. Будьте осторожны, избегайте ранений. Боги, и за что мне все это? Раздраженно закатил он глаза. Ректор. Набрался я смелости, желая узнать причину образовавшейся связи. А почему вообще? Иди, Кайль. Отмахнулся маг, перебивая. «Мне кто-нибудь даст ответ, почему я связан с этой чокнутой или нет?» «Не до тебя сейчас. Достаточно того, что тиара здесь над душой стояла. Иди, говорю». Не испытывая судьбу, так как глава Академии не отличался терпением, я поблагодарил его, покидая кабинет. «Ну как?» — шагнул ко мне Дар. «Все вполне неплохо», — улыбнулся ему, надевая на шею кулон и ощущая, что мгновенно стало легче. «Хоть что-то удастся скрыть от этой девчонки». «А это...» — смотрел на поблескивающий камень Даррен. «А это то, что облегчит мои страдания». Моя улыбка стала шире. «Идем». Лекция начиналась примерно минут через десять, и мы на нее уже не успевали, ведь она проходила в другом корпусе. С приподнятым настроением я создал портал, шагая в него. «Я так рада нашему знакомству, милая». Голос, который коснулся слуха, вызвал ступор. Я был готов поклясться, что он принадлежит моей матушке. Замотал головой по сторонам, замечая у одной из колон тиару, а рядом с ней... «Мама, вот только тебя здесь не хватало». «И я, леди Эстель», — улыбалась в ответ девчонка. «Ты смотри, она не только шипеть и рычать умеет». «Что происходит?» — шепнул Дар, пихая меня локтем в бок. «Судя по всему», — стиснул я зубы, «мама не стала оттягиваться знакомством. Нужно срочно уносить ноги». Появление благородной леди в стенах Академии заинтересовало адептов, некоторые из которых узнавали в ней мою матушку. Это было плохо, ведь она непринужденно болтала, стяра смеясь. Оставалось только догадываться, что у парней и девушек сейчас творилось в головах от происходящего. «Давай, идем!» – поторапливал я друга, разворачиваясь и занося ногу для шага. Хотел незаметно улизнуть, но тут... «Кайль! Сын!» «Да что за день сегодня такой?» — рыкнул я, медленно оборачиваясь и выдавливая из себя измученную улыбку. Меня определенно кто-то проклял. «Мама, какая встреча!» — излучал я дружелюбие, но давалось мне оно с огромным трудом. «Иди к нам!» — замахала она рукой, тем самым привлекая к себе еще больше внимания. «Я Тиару на ужин пригласила, а она стесняется. Давай, уговори ее!»